Глава 7: первый приступ. Его тело лежит посреди холла навзничь. Первая же мысль бьет на Уже стоя на коленях рядом с ним, я понимаю, что он дышит. Не глубоко, но часто и аритмично. Это дыхание земного страдальца, сражающегося за жизнь. Так дышала моя мама, так дышит в свои последние минуты мои подопечные в хосписе. Лел. «Лео! Лео, что с тобой?» Его лоб в испарине. Несколько пряди челки прилипли к нему и к щекам. Я пытаюсь поймать его взгляд, но он какой-то плавающий, оторванный от реальности, хоть и не до конца. Он как бы на несколько мгновений здесь, в этой комнате, а в следующий миг его уже нет. «Лео, как тебе помочь?» Буквально ору около его уха но он не отвечает. На его висках дорожки, подсохшие соляные следы. Как давно он тут? Гейл набирает 911 и передает мне трубку. Я описываю ситуацию, как могу. Ожидание мучительно. Сосед вскоре уходит, сославшись на собаку в квартире без присмотра. А он ей нужен. Деда консьержа уже давно нет. В какой-то момент некто внутри меня начинает уговаривать просто сбежать. Тебя ничто здесь не держит, медики в пути, тебе не нужны эти проблемы, своих не в проворот. Этот же некто регулярно проводит со мной беседы по пути в хоспис и обратно. В самом хосписе он молчит, потому что мне некогда с ним разговаривать. Так что игнорировать его уже вошло у меня в привычку. Парамедики приезжают через 11 минут. Молодая женщина в форме, более похожей на полицейскую, осматривает Лео, светит ему в глаза, затем делает несколько инъекций. У нее на бейджике написано «Люсинда». Ее помощник по имени Саймон допрашивает меня на кухне. И я повторяю все то немногое, что уже сообщила, пока звонила в скорую. «Что с ним?» – спрашиваю у них. «Похоже на болевой шок», – отвечает мне Саймон. Через некоторое время Лео оживает, вернее, становится немного более живым, чем был до этого, и ему тоже начинают задавать вопросы. У него боли в спине, иногда сильные, но не так часто. Он всегда носит с собой обезболивающее, просто на этот раз не смог до него вовремя добраться, приступ был внезапным. У него спрашивают, какие именно лекарства ему назначены, и он отвечает – инъекции, печенье с коноплёй. «Таблетки?» Адвил. Как вы его принимаете?» «Дважды в день, ежедневно. Как давно?» Лео набирает в грудь воздуха, словно собирая что-то сказать, но так ничего и не говорит. Пациентам с травмами позвоночника показана длительная реабилитация. В первую очередь она направлена на снятие болевого синдрома и лишь во вторую на восстановление двигательных функций. «Да, я знаю», – наконец отвечает Лео. Я нахожу его коляску в ванной. И когда возвращаюсь, парамедик спрашивает о страховке. Лео протягивает им карточку, поясняя, что у него только американская. Его предупреждают, что за вызов скорой придется заплатить, поскольку его текущая страховка не покрывает медицинские услуги за пределами США. «Вам нужно купить канадскую страховку, если планируете здесь оставаться надолго». Я понял. Тихо обещает Лео и коротко смотрит на меня. Ассистент помогает ему подняться и сесть в коляску. Я отворачиваюсь. И когда Лео уже занимает знакомую мне позу, протягиваю ему телефон. «Спасибо», — говорит он. «Я провожаю Люсинду и Саймона к выходу. У самой двери Люсинда останавливается, поворачивается ко мне и говорит». Без обследования диагноза не ставят, но на первый взгляд у него далеко не худший вариант. Мышцы не атрофированы полностью. Процесс только начался. Она смотрит в глаза, и мне от этого взгляда физически больно. Если у вас есть средства... И тут она неосознанно поднимает глаза на шары под потолком. Ему можно здорово помочь. Я недавно читала статью в медицинском журнале О том, что сейчас ставят на ноги даже пациентов с полным повреждением спинного мозга. А у него явно не полное. Что-то, связанное с вживлением чипа, который посылает электрические импульсы в сохранившиеся нервные связи. И изобрели это для снятия боли, но оказалось, что спиной мозг способен обучаться. Обреченные паралитики заново учатся не только стоять, но и ходить. «Знаете?» – говорю ей. Я тут человек посторонний и случайный. Просто скорую вызвала. А, отвечает. «Понятно. Извините». Я захлопываю за ней дверь, оборачиваюсь и вижу силуэт Лео в коляске, а за его спиной ослепительно яркий, отраженный от поверхности залива, солнечный свет. Он не смотрит на меня. И в этот момент я снова ощущаю эту тупую боль в груди. Только теперь... Леска не только тянет мои внутренности, но и впивается в них. И в местах порезов я кровоточу. Так, ладно, хорошо. Какие у меня обязанности? Никаких. Никаких? Совсем? Просто будь здесь. Думаю, уже закрывая дверь за медработником, где-то глубоко внутри я знала, чем буду занята в ближайшие годы. Также допускаю мысль, что Лео, покупая билет на самолет до Ванкувера и ожидая меня несколько часов в аэропорту, где-то на том же подсознательном уровне знал, почему и зачем это делает.